44. Я увлеченно рисовал, когда на бумагу легла тень. Кто-то встал за окном, заслонив с собой солнце. Ничуть не удивившись, я обернулся и увидел Росса. У него с детства была привычка ломиться в заднюю дверь. Я махнул другу рукой. «Заходи». Пару секунд спустя он уже бродил по студии с любопытством, изучая наброски и готовые рисунки. А я всё для бургеров привёз, отчитался Росс. Думал, здесь будет Дженни. Мы отправились на веранду. Морган привезёт её попозже, этому кретину нравится всё контролировать. В последний раз он застал тебя блюющим на веранде. Ха-ха, очень тонко. Росс наставил на меня указательный палец. До этого ты нормально справлялся, Джонни, и дальше будешь справляться, я уверен. «А если в башку закрадется подлая мысль, сразу звони мне». Договорились. Я видел, что сейчас мой друг не шутит. Я облажался, Рос, ты знаешь, как бывает. Любое оправдание сгодится. В самой-самой глубине души всегда ждешь подходящий повод. «Понимаю». Внезапно Рос схватил меня за ворот, с силой притянул к себе и заглянул мне в глаза. «Такого больше не будет». Ты справишься, Джонни. Я кивнул. Мне самому хотелось в это верить. Когда приедет Мегги? Не знаю, наверное, скоро. Ну и как у тебя с ней? Я пожал плечами. Не знаю. Смотри, она думает осесть в Carnival Falls. Она сама тебе сказала? Нет. Это и так ясно. Сказав это, Росс отправился на задний двор. Я запрещал себе думать о том, что будет, если Мегги останется в Карнивал-Фоллс. Да, мы с Мегги снова были близки, словно и не было этих пяти лет, однако я знал, что счастье вечно не долговечно. Я поплёлся на задний двор вслед за Россом. На дощатом столе лежали два бумажных пакета. Росс возился с мангалом. Насколько я помню, ты просто обожаешь его мыть. Ухмыльнулся я. Я уселся на стол, поставил ноги на скамейку и приготовился наблюдать за борной деятельностью друга. Он притащил ведёрко с водой, моющее средство, скребок и перчатки. Лила не объявлялась? Нет. Рос принялся очищать решётку. Выходит, она ехала к тебе в тот вечер, а потом передумала. Удивительное совпадение. Ничего удивительного, учитывая, что я порвал с ней в то утро. Ну, не знаю. А знаешь, чем жизнь отличается от твоих книжек? В ней разные вещи происходят случайно, без всякого тайного смысла. Ага, Марк случайно изобрел колёса, которые стирают память, а потом кто-то случайно скормил их тебе, чтобы повесить на тебя убийство. Я с опаской огляделся по сторонам. Давай не будем об этом на улице. Послышался рёв мотора. Подъехал Морган на своём джипе. Я поспешил навстречу. Новый муж Триши триумфально подкатил к моей веранде. Сзади сидела Дженни. Я помахал в знак приветствия. Морган долго разглядывал меня сквозь зеркальные стёкла солнечных очков, словно думал остаться или развернуться и уехать. Наконец он заглушил мотор. «Папа!» Дженни теребил ручку изнутри. Я открыл дверь и хотел помочь ей выбраться, но дочка замешкалась, пытаясь вытащить из машины огромную сумку с игрушками. Не слишком в этом преуспев, она выскочила на дорожку и обняла мои ноги. Я хотел взять Дженни на руки, но она увернулась и снова схватилась за сумку. «Долго выбирала и в результате взяла почти все», объяснил Морган, выходя из джипа. Я помог дочке вытащить сумку и захлопнул дверцу чуть реже, чем следовало. Дядя Росс ждёт на заднем дворе. Хочешь, я отнесу твои игрушки? Дженни покачала головой и, пыхтя от усердия, поволокла сумку по дорожке. Морган не двигался с места, должно быть, хотел что-то сказать. Это была наша первая встреча с тех пор, как он меня сфотографировал. Нам нужно поговорить, важно произнёс он наконец. Я не был расположен к светским беседам, но и склоку затевать не собирался. Это было для твоего же блага, заявил Морган, кивнув в сторону веранды. Я потёр шею, мне нужно было занять руки, чтобы не врезать ему по физогномии. Нет, Морган. Знаешь, что бы ты сделал, если бы и впрям заботился о моём благе? Ты разбудил бы меня, загнал пинками в душ, заставил одеться и отправил к дочке. А потом поговорил бы со мной, спросил, почему я напился. Вместо этого ты меня сфоткал и помчался стучать на меня, Триши. Жаль, что ты так смотришь на вещи. Я считаю, нельзя закрывать глаза на недостатки друзей. При чем тут закрывать глаза? Друзей надо поддерживать. Друзьям помогать надо. А ты ударил в спину и теперь являешься сюда и блеешь что-то про мое благо? Почему мы не можем поговорить, как двое разумных людей? Вот из-за того, чем ты занимаешься, и не можем. Сколько я тебя знаю, ты всё время пытаешься поссорить меня с Тришей и Дженни. Мне жаль, что ты так смотришь на вещи, Джон. Ещё раз это скажешь, и я тебе врежу. Ты сделал эту грёбаную фотографию, чтобы в очередной раз показать Трише, какая я свинья и как она была права, что меня бросила. Признай это, Морган, и, возможно, тогда мы сможем нормально поговорить. возражать Морган не стал. Наверное, ни на что, кроме как сокрушаться по поводу моего взгляда на вещи, у него не хватало воображения. Я заберу Дженни, когда скажешь. Не трудись, я сам её привезу. Морган кивнул и вернулся к своему железному монстру. Когда джип разворачивался, мимо проехала машина мистера Берка. Морган проводил её любопытным взглядом. Кто это был, спросила Мегги, выйдя из автомобиля. От её платья с цветочным узором у меня перехватило дыхание. "Морган", машинально ответил я. "Ну и? Как у тебя с ней?" Смотри, она думает о сесть в Carnival Falls. На заднем дворе веселье шло вовсю. Росс почти закончил с мангалом, а Дженни расставляла тарелки. Увидев нас, она спряталась под стол. "А чья это такая красавица?" поинтересовалась Мэгги. Красавица немного стесняется, пояснил Росс, засыпая в мангал угли. Иди, поздоровайся с Мегги. Из-под стола показалась маленькая ручка, потом высунулась дочкина мордочка. Помнишь, я про неё рассказывал, когда мы ходили на болото, где жили бабочки? Мы с Мегги и Россом дружим с самого детства. Дженни это не убедило, и она предпочла остаться под столом.